Боевой континент. Глава 12. Два стражника у входных ворот на вид казались лет 20. Духовная сила, исходящая от их тел, была совсем незаметной. Похоже, никто из них не достиг даже уровня мастера духа. Видимо, городок Ноодин действительно был захолустьем. По уровню духовного зала было понятно, что город не представляет особого значения для небесной империи Доу. Здравствуйте, я ученик первого года начальной академии мастеров духа Ноодина. Наставник сказал мне прийти сюда, чтобы измерить духовный ранг. Говоря со стражником у ворот, Тан Сань указал на свою форму академии. После взгляда на эмблему Академии Нуодина, в глазах двух стражников невольно показалось завистливое выражение. Стражник, который заговорил первым, проворчал. Раз дело обстоит так, заходи внутрь. Дойдя до приемной на первом этаже найди магистра духа Масси Он тебе поможет. Спасибо, ответил Тансань и торопливо зашел в духовный зал. Оба стражника провожали его завистливыми взглядами, пока он входил в духовный зал, и один из них проговорил. «Если бы только я сразу смог получить разрешение присоединиться к Академии Ноодина, может, сейчас я уже был бы мастером духа?» «Слушай, ведь в Академии Ноодина есть свои способы проверить духовную силу. Они приходят сюда, только продвинувшись в титуле». Так зачем этот ребенок прибежал к нам в духовный зал? Кто знает, в любом случае, сколько бы ему ни было лет, скорее всего, учитель отправил его с каким-то сообщением и паренек не мог говорить об этом прямо. В высоком, 20-метровом здании царила особая атмосфера. Как только Тансань вошел в духовный зал, он был потрясен и испытывал давление от столь великолепного величия. Изнутри зал был полностью покрыт фресками. Каждый уголок заполнен различными изображениями духов. Пол сверкал блистающим золотом, радуя глаз переливами золота и нефрита в прекрасном сочетании и неприукрашенной простоте. По всему духовному залу располагались огромные окна из кристаллов и солнечный свет проходивший через кристаллические окна преломлялся посылая на фрески золотые блики которые придавали им еще более поразительный и ослепительный вид приемная где тут приемная под впечатлением от атмосферы зала Тансань сань немного растерялся но теперь начал искать цель своего визита. В духовном зале было немного людей, и вокруг него только слуги занимались уборкой. Так как Тан Сань не знал, как найти приемную, когда он уже собирался подойти к людям и спросить, он увидел знакомое лицо. А именно это был тот магистр духа, который помогал ему в пробуждении, обладатель духа одинокого волка Су Юнь -Тао. Тан Сань быстро подошел к нему. В этот раз вместе с Су Юнь была девушка, тоже мастер духа, с высокой и худой, но хорошо развитой фигурой. Черты лица ее тоже считались красивыми. Они вдвоем разговаривали и смеялись, ничуть не замечая приближения крошечного Тан Саня. «Магистр Су Юнь обратился Тан Сань. Теперь Су Юн заметил его приближение, и девушка сбоку от него издала звук удивления и проговорила «Откуда еще в нашем духовном зале такой маленький ребенок? Сын кого-то из знати пришел в духовный зал, чтобы провести пробуждение духа?» Глаза Су Юньтао тоже не могли вспомнить Тан Саня. Как-никак под его руководством слишком много детей проводило пробуждение духа, и одеяние Тансаня тоже уже не было в таком печальном состоянии, как тогда. А ты кто? Увидев задумчивое выражение лица Су Юньтао, Тансань торопливо объяснил: Магистр Су Юньтао, я Тансань, В прошлый раз вы пробудили дух речной травы с врожденной полной духовной силой у ребенка по имени Тансань. А вот ты кто такой! И что ты тут делаешь? Людей с врожденной полной духовной силой все-таки было сложно забыть. И Су Юнь Тао сразу же вспомнил Тан Тансань ответил. Наставник позволил мне пойти в духовный зал, чтобы пройти идентификацию духовного мастерства и, кроме того, оценку ранга духовной силы. Су Юнь Тао был поражен. «Ты уже получил первое духовное кольцо? Как быстро? Это форма Академии Нуодина. Академия достойна быть лучшей Академией Нуодина. Учителя там действительно ответственные люди. Спутница Су Тао, похоже, была несколько недовольна, что на нее не обращают внимания. Юньтао, ты не хочешь меня ему представить? Су Тао заметил, что его спутница по всей видимости немного раздражена и торопливо и даже подобострастно произнес: «Сиси, -си, это ребенок, о котором я тебе говорил, с врожденной полной духовной силой. Как жаль, что его дух речная трава.» иначе его будущие достижения могли бы быть безграничны. Эх, сейчас он уже получил первое духовное кольцо, так что его тоже уже можно считать мастером духа. Я попрошу тебя немного подождать, я прослежу, чтобы он дошел до магистра Массино в приемной». Как только Сиси услышала, что Су Юн Тао упомянул врожденную полную духовную силу, ее глаза загорелись на мгновение. Но узнав, что врожденная полная духовная сила была у речной травы, довольная улыбка на лице исказилась отвращением, и девушка сказала, кивнув, «Иди, я пока подожду тебя тут. Спасибо». Впечатление, которое Су Юньтау произвел на Тан еще осталось прежним, того можно было считать добросовестным служителем духовного зала. Су -юнь -тао повел Тан -саня в сторону, поднявшись по ступенчатому пролету на второй этаж духовного зала. Здесь Тансань увидел, что повсюду выходили комнаты, и отсюда также можно было прекрасно видеть первый этаж зала. Не нужно спрашивать, чтобы понять, что это была управленческая часть духовного зала. Су Юнь -тао, очевидно, не мог дождаться, когда воссоединится с Сиси и с молниеносной скоростью провел танцание до двери в комнату, не стуча толкнул ее и вошел. «Кто это? Как невежливо!» – донесся изнутри хрипловатый голос. В хорошо освещенном кабинете за широким столом сидел старый мужчина в чистом и опрятном одеянии магистра духа, вместе со стандартным символом из трех мечей, что показывало, что он был боевым мастером духа уровня магистра. Так это ты, Юнтао! Почему вы, дети, всегда так торопитесь? Для развития мастеру духа необходима полная концентрация и стойкий характер, иначе в итоге вы станете такими, как я, почему-то не сумевшими пройти через границу 30 ранга. Су Юнтао бурча ответил Магистр Масино, к чему эти длинные речи, этот ребенок пришел пройти идентификацию духовного мастерства, и я прошу вас заняться этим. Отношения Су Юнтао с этим старым мастером духа явно были хорошими, так как старый магистр усмехнулся. Как только его взгляд упал на Тансане, он не сдержался от некоторого изумления. Юнтао." «Ты уверен, что этот ребенок пришел за оценкой духовного мастерства, а не пробуждением духа?» Су Тау с кривой улыбкой проговорил. «Конечно, я уверен, дух этого ребенка пробудил я сам. Это тот парнишка с полной врожденной духовной силой, про которого я упоминал. Его дух оказался речной травой». Он уже получил первое духовное кольцо, поэтому я вас и побеспокоил. Все, я ушел. Сиси еще дожидается меня внизу». Закончив свою речь, он похлопал Тансани по плечу и поспешно удалился. Увидев, как Су Юньтао быстро выбежал, старый магистр духа лишь только покачал головой. «Еще один юнец бросился в любовный омут, очертя голову. Какая жалость!» «Эта Сиси совершенно ему не подходит! Ее сердце слишком любвеобильное! Разве она сумеет быть парой?» Тансань стоял возле стола Массино, слушая бормотание старика себе под нос, и в его сердце возрастало нетерпение. «Здравствуйте, мастер Массино!» Массино посмотрел на Тан Саня, улыбнувшись лишь уголками губ, и сказал «Дитя!» «Не нужно звать меня магистром! Какой из меня магистр? Просто зови меня Дедушка Масино!» «Недавно мне исполнился 81 год! По возрасту я гожусь тебе в деды, поэтому можешь так меня и называть!» Добрый и приветливый тон старика сразу же улучшил и без того хорошее впечатление танцания о нем, и мальчик снова выпалил «Здравствуйте, Дедушка Масино!» Массино слегка улыбнулся и ответил ⁇ Идем, я отведу тебя на оценку духовного мастерства. Ты очень вежливый ребенок. Какая жалость, что твой дух речная трава. Массино повел своего так называемого внука прочь из кабинета, потянув Тансаня за руку. Пройдя по всему второму этажу, они оказались во внутренней части духовного зала. Как только они дошли до конца коридора, три высокие арочные двери предстали перед Тансанем. Массино со слабой улыбкой проговорил Вот она, комната испытаний для прохождения оценки духовного мастерства. Идем, дитя! Он открыл крайнюю левую дверь, приглашая Тансаня войти внутрь. Когда Тансань вошел в комнату, у него возникло особое чувство. В его теле внутренняя сила мистического небесного навыка пришла в движение, словно следовала какому-то странному ритму. Комната была очень широкая, с высокими потолками, занимала все 200 квадратных метров, и огромные окна по сторонам обеспечивали достаточное освещение. Тан Сань тут же обнаружил причину столь странной реакции своей внутренней силы. На четырех стенах повсюду были инкрустированы бесчисленные черные камни размером с кулак, их природа должно быть была той же, что использовал Су Юньтао для пробуждения духа. На полу был изображен огромных размеров символ, выложенный плиткой, меч с лезвием, указывающим вниз, как раз в сторону входных ворот. Этот символ был такой же, как тот, что выгравирован снаружи духовного зала. Магистр Массино увидел, как Тансань рассматривает рисунок на полу, и сказал с едва заметной улыбкой: "Здесь у нас духовный зал самого низкого ранга, также известный как побочный духовный зал. На континенте, даже в самых маленьких городках, есть духовные залы, такие же, как наш." Над нашим залом стоит ученический духовный зал, а над ним на порядок выше – духовный зал лордов. Начиная с духовного зала лордов, все залы высоких уровней находятся в больших городах. В обеих столицах империи расположены залы четвертого уровня – святые духовные залы. Пятый уровень – это папский зал, он же является самым высшим духовным залом. Над папским залом есть только легендарный зал посвящения доуло. Только мастер духа, достигший ранга даула, до имеет право войти туда, а также там святая святых для мастеров духа духовного зала, зарегистрировавших ранг выше до ула Это место, куда стремятся все мастера. Шесть уровней духовного зала, о которых говорил Масси Ноо, оказалось, соответствовали шести разным знакам, о которых ему рассказывал магистр, как уже понял Тансань. Спасибо, что рассказали мне об этом, дедушка Массиноа. Можем мы начать. Массиноа улыбнулся и проговорил. Ну и молодежь пошла нынче. Совсем нетерпеливы. Очень хорошо. Тогда сейчас и начнем. Дай свободу своему духу и выпусти свое духовное кольцо. Тан Сань встал в центре зала на том самом символе на полу и поднял правую руку, спокойно дыша и полностью концентрируясь. Внутренняя сила мистического небесного навыка объединилась с речной травой, сливаясь в теплый поток и прорастая в центре его ладони. Толстые и прочные стебли речной травы вырвались из его ладони и в мгновение ока уже свисали до самого пола. Яркое столетнее духовное кольцо дурманящей змеи поднялось из-под ног Тансаня и, достигнув центра его тела, двигалось то вверх, то вниз». Поначалу на лице Массино играла легкая улыбка, но когда он увидел, как речная трава вырвалась из руки Тонсаня, то улыбка уже сменилась полным потрясением. — Это... это речная трава? В глазах Тонсаня промелькнул слабый голубой свет. Это был характерный эффект от использования духа речной травы. Что-то не так, дедушка Массино? Масино протер свои глаза. Несомненно, они его не подводили. Сейчас все его внимание переключилось на желтое духовное кольцо, парившее вокруг Тансани. Столетнее духовное кольцо это на самом деле оно. Неудивительно, что столь разительные изменения могли произойти даже с речной травой. Дитя, я все еще не знаю твоего имени. Меня зовут Тансань. Массино сделал продолжительный выдох, успокаивая волнение в сердце. Могу подтвердить, у тебя очень хороший учитель в Академии Нуодина. Однако помочь своему ученику убить столетнего духовного зверя, весьма тяжелая задача для преподавателей Академии Нуодина. «Очень плохо, что у речной травы низкий потенциал роста. В противном случае, возможно, из тебя вышел бы могущественный мастер духа. Все-таки твой дух был пробужден всего лишь несколько месяцев назад». Массино взял желтый кристальный шар со стола и, подойдя к Тансаню, остановился напротив него. «Наполни шар своей духовной силой. Позволь мне взглянуть, какого ранга ты достиг». «Теоретически ты должен быть одиннадцатого...» Так и не непроизнесенная вслух ранга повисло в воздухе, как только кристальный шар оказался в руках Тансаня и постепенно разгорался туманным желтым сиянием. Сияние нельзя было назвать очень мощным, но оно было чрезвычайно отчетливое. «Это... это же духовная сила тринадцатого ранга!» Массино смотрел на Тансаня, как если бы перед ним предстал маленький монстр. Возможно ли, что мощь кольца настолько велика, что с его поглощением выросла и духовная сила? Но все-таки не должен же он был перепрыгнуть через два ранга. дитя можешь ли ты сказать, от какого зверя получено твое духовное кольцо? Тансань без утайки ответил. Это была дурманящая змея. Масино был глубоко поражен. Неудивительно. Неудивительно, кто бы мог подумать, что это та самая проблемная из низкоуровневых духовных зверей дурманящая змея. Хоть это и столетняя дурманящая змея, но понятно, почему от нее был такой эффект. Нет, твой дух же из растительных. Как ты можешь использовать духовное кольцо животного типа? Малыш, обманывать нехорошо. Тот недавний босс Сяо был все-таки лишь ребенком, в отношении духов его понимание не могло быть широким, но этот Ма Сино, который несколько десятков лет служил в духовном зале, вполне хорошо разбирался в правилах в отношении духовных колец и сразу добрался до сути». Тан Сань покачал головой и ответил «Дедушка Ма Сино, я вовсе не вру». Почему духи растительного типа не могут использовать духовные кольца животного типа? В определенных условиях такое возможно. Мой наставник называет это принципом духовной мимикрии. Выражение лица Массино сильно изменилось. Могу я спросить, кто твой учитель? Тан Сань ответил: все называют его просто магистром. Магистр? тот самый магистр который когда-то опубликовал 10 великих ключевых компетенций духа а впоследствии был исключен из духовного зала оказывается он в Нуадине. услышав слова массино тансань только сейчас узнал что как оказалось магистр раньше служил в духовном зале и мгновение даже не знал что ответить выражение лица массино вдруг посерьезнело тансань Ты не хотел бы присоединиться к нашему духовному залу? Тансань на мгновение был сбит с толку. Дедушка Масино, разве я уже не зарегистрировался в духовном зале? Ма покачал головой и сказал «Нет, это другое. Регистрация в духовном зале – это вещь, которую делают подавляющее большинство мастеров духа. Это дает доступ к государственной стипендии. Но вступая в духовный зал, ты становишься особым мастером духа духовного зала. Развитие духовного мастерства также проходит в особом учреждении духовного зала». Тан Сань покачал головой со словами «Вероятно, это невозможно. Я уже начал учиться в начальной академии мастеров духа Ноодина». Масси вздохнул и сказал, «Действительно, этот шанс упущен. Учитывая, что наш духовный зал не может без причины заставить человека уйти из академии, забудь об этом. Это все вина этого мальчишки Су Ему сразу следовало принять тебя в духовный зал». «Ведь, может, и магистр не был бы против твоего вступления в духовный зал?» Тан Сань слегка улыбнулся и сказал, «Не говорите так. Если бы я пришел в духовный зал, вряд ли мне удалось бы получить такое хорошее духовное кольцо. Разве не так, дедушка Масино?» Масино на мгновение был ошеломлен, но потом улыбнулся и сказал, «Ты верно говоришь. Ладно, твоя оценка мастерства закончена». С этого момента ты – почетный мастер Духа Небесной Империи Доу. Удачи в повышении рангов духовного мастерства. Теперь каждый месяц с помощью значка, который тебе сейчас выдадут, ты сможешь получать стипендию в духовном зале. У мастеров Духа стипендия – одна золотая монета. Когда достигнешь уровня магистра Духа, стипендия станет 10 золотых монет. Что до того, что духовное кольцо животного типа было использовано на растительном духе, я как можно быстрее доложу об этом высшим властям. Спасибо вам. Когда Тансань вышел из духовного зала, в его 24 мостах лунного света уже лежал специально для него выкованный значок духовного зала. Значок был круглым, на обратной стороне было выведено имя а спереди вырезаны две ежевичные ветви, смотрящие внутрь, символизировавшие уровень мастера духа. Даже Тансань, отпрыск кузнеца, совсем не мог понять, из какого металла был выкован значок. Закончив дела в духовном зале, Тансань быстро побежал в сторону Академии Ноодина, последовав указкам Ма Ноа и срезав в этот раз путь, Теперь он смог уменьшить время в пути почти наполовину. Когда Тансань уже подходил к академии, он услышал знакомый звук. Его шаг невольно замедлился, пока он не остановился. Дзынь, дзынь, дзынь. Символ молота, огромное, грубовато построенное здание, из которого раздавался ритмичный звук ударов. Без сомнения, это была кузница, На вид размеры этой кузницы были намного больше, чем дома у Тансаня, и немногие посетители заходили и выходили. Кузница. Тансань вспомнил слова своего отца. Однажды Танхау сказал ему потом найти себе работу в кузнице, чтобы зарабатывать на жизнь. Вот только раз у него теперь были обязанности работающего ученика, останется ли время приходить работать сюда? Выросшего в кузница Тансаня, уже можно было в некоторой степени считать приобщенным к профессии кузнеца. Он внимательно посмотрел на кузницу, затем побежал в сторону Академии. Для того чтобы тело магистра быстро восстановилось, Тансань воспользовался деньгами, которые у него оставались, чтобы купить еды в столовой, и принес ее к нему, подсев к магистру и поев вместе с ним. Магистр сейчас уже мог ходить и сказал, что за ним не нужно присматривать и что Тансаню в первую очередь следует ходить на ежедневные занятия, а также посмотреть ту книгу, которую он ему дал. Покинув комнату магистра, Тансань вернулся в общежитие к работающим ученикам. В этот раз седьмая комната уже не была пуста. Напротив, Там собрались все работающие ученики, разговаривающие о чем-то сияющими глазами. «Малыш Сань, ты вернулся!» Сяо Ву сидела, откинувшись на кровати. Разумеется, она лежала на их станцанем, уже привычном стеганом одеяле. «Сяо Ву, покажи мне место, где нам надо подметать. Я сдержу обещание, и с этого дня можешь оставить обязанности по уборке на меня». Тансань Сань твердо держался того, что выполнять обещания было основой хороших манер. С этой частью Тансань всегда хорошо справлялся. Сяо Ву метнула на него взгляд, сказав, «Еще мести что-то собрался? Как это мелко! Нам уже не нужно ничего подметать!» Тансань был захвачен врасплох, он спросил, «Почему?» Сяо Ву слегка самодовольно отвечала, Неужели ты думаешь, что я, старшая сестра Сяо Ву, делаю хоть что-нибудь без причины? Тот тип, Сяо Чан Ю, собрал людей, чтобы выполнять вместо нас обязанности работающих учеников. Теперь нам не нужно ничего делать, но мы, как и раньше, будем получать деньги. Может, ты считаешься сильным, но в этот раз ты продешевил». Хотя Тансань держал свои обещания, он был человеком гибким, потому сказал, усмехнувшись, А в итоге все неплохо вышло. Теперь ты старшая сестра Сяо Ву для всей Академии. Сяо Ву обняла колени, ее личико залилось красным, и она спросила, с любопытством посмотрев на Тансани: Что там в итоге с твоей оценкой в духовном зале? Тансань ответил: Готово! «Теперь я уже мастер духа». У остальных работающих учеников вокруг глаза загорелись с завистью. Конечно, это была только зависть и больше ничего. Сегодня демонстрация силы, с которой Тан Сань победил Сяо Чен Ю, глубоко впечаталась в их сердца, особенно у Ван Шена, который безмерно им восхищался. Он пришел к заключению, что даже получив духовное кольцо, навряд ли сумеет одолеть Тансаня. Сяо Ву, полное любопытство, поинтересовалась: а что хорошего в том, чтобы быть мастером духа? Не может же это быть просто пустым титулом? Тансань, усмехнувшись, ответил: в этом есть кое какие выгоды. По крайней мере, в будущем я смогу есть что-нибудь получше. Мастера духа получают одну духовную золотую монету в месяц как стипендию. Одну духовную золотую монету? Ничего себе! Теперь Сяо Ву тоже понимала значение денег, и хоть Сяо Чэнь Ю уже сказал, что в будущем все затраты на еду для работающих учеников будут на его ответственности, иметь деньги в своих руках всегда лучше, чем в чужих. Говоря, Сяо Ву спрыгнула с кровати и радостно выбежала из комнаты сяо и куда ты, скажи, на милость направилась? Иду регистрироваться в духовном зале. Сколько вкусняшек можно накупить на золотую монету? Тогда тебе бы лучше не торопиться так. Как это мне не торопиться? Ты забыл, что сегодня конец месяца. Если я пойду сейчас, может, вместе со следующим месяцем мне удастся получить две духовные золотые монеты? Но прежде чем уйти, тебе для начала следовало хотя бы обуться. Ой. Сяо Ву в конце концов все-таки устремилась в духовный зал. Тан Сань тайком посмеялся про себя, может этот дедушка Ма но очнется от шока. Сяо Ву все-таки мастер духа с чистейшим боевым духом животного. В сравнении природного таланта это должно быть намного лучше его поддельной полной духовной силы. Раз Тансаню больше не нужно было выполнять задания для работающих учеников, мысли его сразу вернулись к тому чистому и мелодичному звуку ударов. Старейший на деревне Джек говорил, что в дальнейшем плата за обучение в средней академии духовных мастеров будет немаленькой, и ему нужно было купить много чего для дома, так что, естественно, иметь какие-то лазейки для заработка было неплохо. Кроме того, это было требованием его отца. Что еще более важно, только в кузнице будет шанс улучшать свое вооружение. В результате того, что Тансань своими руками выковал тот наручный арбалет, он обнаружил, что когда скрытое оружие сделано самим владельцем, чувство близости со скрытым оружием становится еще сильнее. Тансань, прости, что я тогда сказал, ты ведь уже не обижаешься. Как раз посреди размышлений Тан Саня Ван Шэн подошел к нему и заговорил с искренностью в лице. Увидев простую и честную улыбку Ван Шэна, Тан Сань покачал головой и ответил с легкой улыбкой. «На что обижаться? Я уже давно забыл. Старший брат Ван Шен, Я должен ненадолго уйти, скорее всего вернусь вечером». Ван Шен кивнул и сказал «Иди». Кстати, поздравляю с получением ранга «Мастера Духа». Тан Сань с легкой улыбкой отвечал ему, «В скором времени и ты сможешь совершить прорыв». В очередной раз, уходя из Академии Нуодина, Тан Сань уже немного устал. Вернувшись сегодня вместе с магистром, без должного отдыха он еще и дрался с группой «Сяо Чене Ю». Хоть его мистический небесный навык и перешел уже на вторую ступень, усталость все равно проявилась. Однако пойти в кузницу все равно оставалось важным делом. В худшем случае он просто начнет работать с завтрашнего дня. Чего больше всего сейчас опасался Тан Сань, это что никто не примет такого маленького кузнеца, как он. Подойдя к кузнице, Тан Сань не колеблясь зашел прямо в нее. Когда он вошел, ему в лицо ударил жар. Такой, конечно, была любая кузница, но в той жалкой у него дома температура была намного ниже, чем здесь. За дверью находился широкий зал. По правой стороне зала висело множество прекрасно выкованных железных вещей, и здесь были не только инструменты для сельского хозяйства, но и всякого рода оружие и доспехи. Ведь все-таки в этом мире мастера духа были лишь меньшинством, и цена у оружия, конечно, должна быть намного выше, чем у сельскохозяйственных инструментов. Увидев это оружие, Тан Сань вспомнил работу, которой он занимался в прошлой жизни. В то время в клане Тан производство механического скрытого оружия было, можно сказать, основным источником дохода клана. Клан имел множество правил, и хоть они продавали во внешний мир механическое скрытое оружие, но всегда только обычное и неотравленное. отравленное. Настоящие секретные знания вынести было невозможно. Хоть дела обстояли и так, в Цяньгу находилось крайне мало скрытого оружия, произведенного кланом Тан. Если в этом мире он тоже сумеет массово производить скрытое оружие, какой же доход это принесет? Дружок, зачем бы ты сюда не пришел, покупать ты сможешь только со взрослыми. Быстро убегай, здесь опасно. Прямо посреди глубоких раздумий Тансаня его размышления прервал громкий и ясный голос. Он взглянул на крепкого мужчину с голым торсом, смотревшего прямо на него. Его смуглая кожа бугрилась от мускулов, на вид он был чрезвычайно крепким и в руке держал большого размера кузнечный молот, лоб его заливал пот. «Здравствуйте, я хотел узнать, не нужен ли вам подмастерье?» Юный, звонкий и мелодичный голос Тансаня, даже в кузнице, где было чрезвычайно шумно от ударов стали и железа, был услышан всеми. Большинство кузнецов прекратили работу, не опуская рук, посмотрев на тансаня с какими-то дружелюбными улыбками. Ремесло кузнеца считалось одним из самых скромных. Все эти люди были незнатного рода и зарабатывали на еду физической силой и умениями. Хотя они выглядели грубыми, большинство из них исключительно хорошие и честные люди». Тот крупный мужчина, который говорил раньше, оглядел Тансани сверху донизу пару раз и произнес: Дружок, ты для этого не подходишь. Быстро уходи, тут небезопасно. Разве так одеваются подмастерья кузнецов? Кроме того, в нашем месте не принимают таких маленьких подмастерья. Ты ведь наверняка и молота поднять не сможешь. Тан Сань осознал, что был все еще одет в свою чистую и опрятную форму академии. Да уж, в таком виде кто бы принял его за кузнеца. «Извините, я скоро вернусь». Закончив говорить, он развернулся и выбежал из кузницы. Кузница располагалась недалеко от академии. Когда Тан Сань вернулся опять, он уже сменил одежду на свою обычную, всю в больших заплатках, скрывавших маленькие подобное одеяние даже после сотни тренировок не было смысла чинить войдя танца не глядя ни на кого другого снова стал искать того мужчину посмотрите а такой я сгожусь чтобы быть подмастерьем большой мужчина посмотрел на танца в одежде полностью покрытой швами и заплатками и на мгновение замешкался дружок ты же не смеешься надо мной правда тансань честно ответил конечно нет все так и есть я работающий ученик в академии Ноадина. каждый день после обеда у меня есть свободное время и мой отец был деревенским кузнецом с малого возраста я учился ковать со своим отцом и решил прийти сюда чтобы зарабатывать себе на еду услышав слова Тансаня, выражение лица этого большого мужчины сразу смягчилось Они все вышли из бедных семей, так что в их сердцах немедленно проснулось сочувствие. Кроме того, этот малыш еще и учился в Академии Нуодина. Крупный мужчина просто сказал. «Ну хорошо, если захочешь, приходи. У нас будет для тебя кое-какая мелкая работёнка. Ты всегда можешь подавать чай и носить воду. Хоть платить будем и не очень много, но на еду точно хватит. Ну, как тебе?» Все хорошо, я согласен, обрадовавшись, торопливо ответил Тансань. Все кузнецы благосклонно улыбнулись Тансаню, а тот крупный мужчина поглядел на их группу и сказал: На что смотрите, вам разве работать не надо? Поспешите, а этой ночью я всех приглашаю на Эль. После слов большого мужчины, энтузиазм кузнецов сразу возрос и каждый замахал молотом, продолжая усердно работать. Большой мужчина поднял в руке кузнечный молот Куя-Чугун рядом с Тансанем и сказал ему, «Меня звать Ши-Сан, Ши как камень, можешь называть меня Дядей-Санем, этой кузницей владею я». Когда будешь приходить на меня работать, я гарантирую тебе обед и ужин каждый день и буду давать 10 духовных медных монет или одну духовную серебряную монету. Если будешь стараться, буду давать чуть больше. Ах да, как тебя зовут? Дядюшка Сань, меня зовут Тан Сань. Тан Сань, неплохо, в обоих наших именах есть Сань, похоже это судьба. Из какой деревни ты родом? Тан Сань ответил, «Я из деревни Святого Духа». Ши Сань продолжил, «Ты сейчас сказал, что учился у отца кузнечному делу с самого детства. Ты же совсем еще маленький. Чему отец мог тебя научить?» «Конечно, к кузнечному делу», — ответил Тан Сань. «Дядюшка Сань, не нужно смотреть, что я такой маленький. У меня есть сила, я смогу спокойно ковать чугун» сань громко рассмеялся братья наш новый маленький помощник говорит что тоже может ковать Верите или нет кузнецы немедленно расхохотались Тансань выглядел на 6 или 7 лет и это еще получив первое духовное кольцо в связи с чем его тело немного подросло если смотреть на внешний вид кто поверит что он мог ковать «Всегда неприятно, когда люди смотрят на тебя свысока, и Тан Сань возразил, «Дядюшка Сань, но ну я действительно могу ковать. Если не верите, можете дать мне попробовать». Ши Сань остановил работу, которая была под рукой, и положил кузнечный молот на землю. «Тогда давай так. Если сможешь поднять мой молот, я тебе поверю». Сказав это, Он подал Тансаню рукоять молота. Так как навершие молота стояло на земле, он не боялся, что Тансань не сможет поднять его и будет раздавлен. Дядюшка Сань, вы же убираете примеси из этого куска чугуна. Я вам с этим помогу. Тансань взял рукоять кузнечного молота у Шисаня. Сила Шисаня была с рождения необычайно велика. И этот кузнечный молот, которым он пользовался, был явно больше, чем у других. В сравнении с Тансанем его высота была больше примерно на 16 сантиметров. В это время он снова стал центром внимания всей кузницы, и у всех кузнецов, наблюдавших за ним, на лицах были улыбки. Но они быстро прекратили улыбаться, потому что Тансань не просто поднял этот кузнечный молот, а еще и ловко поднял его перед собой. В сравнении с обычным кузнечным молотом его вес на 30% больше, как оценил Тансань, когда молот оторвался от земли. Хотя он был тяжеловат для него, еще не получившего духовное кольцо, он мог с трудом им пользоваться, а уж теперь и подавно. Видя, как Тансань медленно поднимает кузнечный молот, Шисань тоже уставился на него с широко открытыми глазами, восхищенно ахнув. «Хорошая сила! Достойно сына кузнеца!» Тансань, заблестевшими глазами неотрывно уставился на чугун, лежащий на наковальне, громко выдохнул и свирепо замахнулся кузнечным молотом Шисаня. «Жух!» Подошвы крепко уперлись в землю, голени резко набрали силу, и Тансань в полуобороте провел силу через все тело. Молот наклонно размахнулся в полный круг и тяжело ударил по чугунной чушке. Мощный ляск один заставил выражение лиц кузнецов из улыбающихся стать ошеломленными. Сразу вслед за этим, следуя ритму отскока молота, Тансань быстро развернулся. Железный молот в его руках взлетел снова и опять издал гулкий звук. В этот раз молот еще мощнее опустился на раскаленный чугун. «Дядюшка Сань, можно вас попросить раздуть мехи? Жара недостаточно!» Быстро сказал Тан Сань, на замах пошел уже третий удар. В этот раз мощь издававшего свист кузнечного молота была еще более дикой. Шисань все-таки уже давно был кузнецом, и он, естественно, понимал последствия недостаточной температуры. Он торопливо присел рядом, раздувая мехи. Последующая сцена на всю жизнь запомнилась всем этим кузнецам. Этот тяжелый кузнечный молот как будто ожил в руках Тансаня. Он выписывал в воздухе один круг за другим, подчиненный ритму. Звуки ударов были как яростный шторм, разразившийся в кузнице. Никто не обратил внимания на руки Тансаня, которые уже будто засияли нефритом. Вместе со звуками ударов чугунная чушка непрерывно пульсировала под кузнечным молотом. Шисань сбоку изо всех сил раздувал мехи, внимательно глядя на то, как Тансань махал молотом. Выражение его лица даже нельзя было описать как шокированное. Все другие кузнецы знали, что молот Шисаня был очень тяжелым и, конечно, знали и то, как трудно им долго размахивать. Особенно для такого, как Тансань этим тяжелым молотом было предельно трудно управляться. «Дзынь!» Развенел последний удар, и Тансань, развернувшись два раза на месте, чтобы погасить инерцию, положил кузнечный молот на его прежнее место. Большой молот снова упал на землю навершием вниз, заставив кузницу и сердца кузнецов одновременно вздрогнуть от удара. Двадцать семь взмахов, полных двадцать семь последовательно выполненных ударов. Раньше, когда этот кусок чугуна ковал шисань, тот не изменял свой вид ни на йоту, но теперь он уменьшился до кружка. Это сделал Тансань, и шисань знал, что и сам мог бы это сделать, но это заняло бы целый день. Следует сказать, что шисань был кузнецом уже 15 лет. Видя Тансаня, С лбом и чуть сбившимся дыханием Шисань, заикаясь, поинтересовался. Это, «Это разве не метод раскалывающего ветер молота? Самого могущественного продолжительного искусства ковки из всех?» «Метод раскалывающего ветер молота? Что это такое?» – неуверенно спросил Тансань. Щеки Шисаня уже горели красным от возбуждения то, что называется методом раскалывающего ветер молота это один из методов ковки продолжительными ударами способной силой рычага идеально раскрыть физическую силу нас кузнецов говорят что самые выдающиеся кузнецы могут безостановочно взмахнуть молотом 81 раз сразу заставив чугун принять тот вид который они хотят Что важнее, метод раскалывающего ветер молота ⁇ это самая мощная техника для очищения металла от примесей. А я еще думал, что она давным-давно утеряна. Не ожидал, что сегодня смогу увидеть ее собственными глазами. Глава 13. Это, правда, был метод раскалывающего ветер молота. Перед глазами Тансаня... Всплыла сгорбленная фигура отца. Можно ли действительно сказать, что его отец когда-то был выдающимся кузнецом? Дядюшка Сань, я тоже не знаю, метод раскалывающего ветер молота это или нет. Этому научил меня отец. Шесань глубоко выдохнул, затем сказал с широкой сердечной улыбкой. Похоже, в этот раз мы нашли сокровище. Недавние условия найма теперь отменяются. Пока что на первое время тебе будут платить, как всем остальным, одну серебряную духовную монету в месяц. Если изделия будут хорошо продаваться, тебе пойдет дополнительный процент. Вот так Тансань стал официальным работником кузницы Шисаня и начал жить полной жизнью. Для него... Определенно не обязательно было придерживаться расписания Академии. В отношении основ теории указания магистра были куда более полезны уроков учителей Академии. Также он внимательно прочитал книгу, которую дал ему магистр. Как он и ожидал, методы развития духовной силы, которые выдвигал магистр, были очень похожи на движение внутренней силы во время медитации. Конечно, это все же были лишь теоретические наброски магистра, и по сравнению с подлинными методами тренировок внутренней силы они еще несколько отставали, не говоря уж об отточенном до мельчайших деталей мистическом небесном навыке клана Тан. Сяо Ву без проблем получила титул мастера духа. И когда вся академия приняла ее как старшую сестру сяо ву жизнь работающих учеников стала легкой и спокойной каждый день ранним утром тан сань пользовался лучами первого солнца для тренировки своего фиолетового демонического ока потом ходил на занятия после обеда работал в кузнице а вечером слушал наставления магистра ночью Он развивал мистический небесный навык. Можно сказать, каждый день для него был полностью полон. В кузнице Шисаня Тансаню потребовалось совсем немного времени, чтобы получить общее признание. Шисань дал ему работу очищать металл, а в оставшееся время Тансань очищал ненужные кусочки металла для себя начав свое великое предприятие по производству скрытого оружия. Конечно, в кузнице он создавал только части, а по-настоящему собирал, лишь вернувшись в Академию. Сяо Ву, полагаясь на свою собственную тираническую силу и поддержку Сяо Чэнь Ю, очень быстро получила признание босса учеников всей начальной Академии Мастеров Духа Ноодина И в сравнении с Тансанем она проводила время очень лениво, иногда до такой степени, что не ходила на занятия. Тансань даже не видел, как она тренируется. Но реальная сила Сяо Ву постоянно и стабильно возрастала. В начальной академии мастеров духа Наудина один семестр длился целый год, и весь год ученикам запрещено было возвращаться домой. Хоть члены семьи и могли их посещать. Тан Сань не раз ждал, что его отец придет, но до самого конца семестра он не увидел и весточки от Тан Хао. К счастью, жизнь его была достаточно полной и у него оставалось не так много времени печалиться. Что до духовного зала, вскоре после того, как Тансань прошел оценку духовного мастерства, люди из духовного зала пришли в Академию Нуодина, разыскивая магистра. Тот никогда не говорил Тансаню, что они обсуждали, и Тансань тоже не спрашивал. Но судя по тому, что лицо магистра в сравнении с обычным улыбалось гораздо чаще, Тансань предположил, что отношения между духовным залом и магистром должны были намного улучшиться. Сяову, завтра каникулы, ты вернешься домой? – спросил Тансань у Сяову, собирая вещи. Прошел один учебный год, и наконец он мог вернуться домой и увидеть отца. После обеда в кузнице он уже спросил у Шисаня разрешения уйти. Также он специально купил новенький кузнечный молот, намереваясь подарить его своему отцу. С тех пор, как Тансань пришел в кузницу Шисаня, подняв качество различного оружия и снаряжения, производимого в кузнице на голову, дело пошло в гору, и теперь заработок Тансаня уже достиг 5 серебряных духовных монет в месяц, что было равно половине стипендии мастера духа. Сяо Ву лежала на кровати. В ее глазах отразилось какое-то одиночество, совершенно не похожее на обычную ее оживленность. «Я не пойду домой. Наверное, просто останусь в Академии». Тан Сань на мгновение остолбенел. «Это же еще целый год ждать, и ты не вернешься повидаться с семьей?» У Сяо Ву вдруг загорелись глаза, и она ответила. «Малыш Сань, твоя семья ведь живет недалеко от Академии, да?» Может, тогда я пойду вместе с тобой и поиграем, как тебе? В любом случае, Ван Шен и Сяо Чэнь Ю оба будут участвовать в экзамене, чтобы поступить в среднюю академию мастеров духа, и мне будет не с кем играть. Тан Сань улыбнулся. Проведя вместе год, он, можно считать, имел примерное представление о характере Сяо Ву. Эта девочка была живой и энергичной. Ей, казалось, двигало желание погрузить весь мир в беспорядок. Когда она вела себя мило и вежливо, она могла показаться очаровательной милашкой, но мгновение спустя она становилась диким ураганом. Тот титул старшей сестры Нуодина Сяо Ву, давно потерял свой реальный смысл. Во всей академии не сосчитать было учеников, которые вкусили из-за нее горя. «Моя семья очень бедна. У нее нет ничего, чтобы тебя развлечь». Сяо Уперла руки в бока и, уставившись своими большими глазами на Тансаня, сказала: Ты каждый месяц откладываешь столько со своей стипендии, тратить не хочешь, а меня развлечь боишься. Тансань с легкой улыбкой протянул правую руку. Кстати, о стипендии. Я тут вспомнил, кое-кто, вроде бы, еще должен мне шесть серебряных духовных монет. Это на мгновение ошеломило Сяо Ву. На ее нежном красивом личике показалось смущение. Стипендию в золотую монету в месяц точно нельзя было считать маленькой. Но ее траты были действительно непомерны. Если она видела что-нибудь хорошенькое, то сразу шла покупать, не задумываясь, нужна эта вещь или нет. К этому времени у нее давным-давно уже была своя постель. И ей не нужно было делить ее с Тансанем. Никогда не умевшая управляться с деньгами, она очень быстро привыкла просить Тансаня одолжить ей немного. А точно шесть серебряных монет. Подожди, получу стипендию и сразу отдам. И ты еще не сказал, тогда ж мне пойти с тобой или нет. Тансань проговорил с легкой улыбкой. Если хочешь, пойдем. Только характер у моего отца не очень. Сяо -Ву, ни в малейшей степени не беспокоясь, ответила: Твой отец с радостью примет такую миленькую девочку. Говоря это, она, еще поддерживая милый и вежливый вид просила Тансаня, моргая глазками: Другие, может, и были бы обмануты ее внешностью, но Тансань видел слишком много сцен ее истинного лика, напоминающего вулканическое извержение. Он не удержался от того, чтобы не покачать головой, ни на секунду не купившись на ее образ. «Не нужно использовать на меня свою медовую ловушку. К счастью, тебе всего семь лет. Будь ты постарше, возможно, у тебя действительно был бы талант духа маленькой лисички». «Дух лисы? Это что?» – спросила полное любопытство Сяо Ву. Тан Сань с улыбкой ответил. Это такой духовный зверь, который превратился в демона. Он специализируется в совращении мужчин. Сяо в на мгновение была ошеломлена. Взгляд, которым она смотрела на Тан Саня, вдруг стал каким-то странным. Ее настрой резко изменился. «Сдохни! Посмел назвать меня Духом Лисы? но ну, сейчас ты у меня получишь!» Пока Сяо Ву говорила, она уже обнажила клыки и наточила когти. Спрыгнув с кровати, она бросилась на Тан Саня. В отношении подобных сцен и ее вида другие работающие ученики уже не удивлялись. Шум драк между старшей сестрой Сяо Ву и Тан Санем с их точки зрения давно уже стал привычен. Напротив, если в какой-то день эти двое не подрались пару раз, они чувствовали себя неуютно. На следующий день ранним утром Тан Сань отправился в путь на пару с этой энергичной прыгучей девочкой, одетой в форму Академии Нуодина. вышел из города и направился к деревне Святого Духа. Прошедший год, по мнению Тансани, был чрезвычайно богат на события и весьма успешен. Пробившись через границу первого уровня, мистический небесный навык, благодаря усердным тренировкам, быстро прогрессировал. На основе его собственных подсчетов, к этому времени он уже должен был достигнуть силы верхней половины второго уровня и, считая в духовной силе, Он был примерно на шестнадцатом ранге, приближаясь к семнадцатому. В академии из людей, способных сравниться с ним в духовной силе, была лишь Сяо Ву. Хоть он никогда не видел ее медитирующей, когда двое сравнивали духовную силу, разница никогда не была велика. Иногда брал верх Тан Сань, иногда, напротив, Сяо Ву его превосходила. Хотя они оба были детьми, Для них двоих, отказывавшихся в чем-либо уступать друг другу, тренировочных боев было трудно избежать. В самом-самом начале Сяо Чен Ю и Ван Шен, эти ученики старших классов, временами еще присоединялись к ним. Но с молниеносным ростом духовной силы Тан Саня и Сяо Ву уже не было людей, которые отвлекали бы их друг от друга. Посудите сами, кто мог мечтать стать чем-то вроде груши для битья. Поэтому, хотя номинально Сяо Ву была боссом учеников Нуодина, во время практики, когда группа Сяо Чэнь обращалась к Тан Саню, его тоже называли маленьким старшим братом Сань. Когда Тан Сань обменивался с Сяо Ву опытом в поединке, он всегда больше проигрывал, чем выигрывал. Боевые техники Сяо-Ву извергались бесконечным потоком, особенно ее мягкий навык, он казался чем-то вроде многослойного пирога. В условиях, когда обе стороны не получали поддержки от силы духовных колец, Тан Сань был почти обречен на поражение. При использовании духовных колец, полагаясь на опутывание и парализующее действие речной травы, максимум которого он мог достигнуть в сражении с Сяо Ву, была ничья. Что до скрытого оружия, которое тайно практиковал Тан Сань, при поединках для обмена опытом они никогда не использовались. Во-первых, потому что смертоносность скрытого оружия была слишком высока, ранить человека слишком легко, и во-вторых, он все еще надеялся развить боевые возможности в ближнем бою через тренировки с Сяо Ву. Возможно, из-за того, что они оба постоянно были друг другу партнерами в поединке, это давало ускоряющий эффект. Но в отношении боевых умений они росли рука об руку. У учителей в академии давным-давно пропала охота за ними присматривать, и хотя Тан Сань и Сяо Ву были еще на первом году обучения, они уже стали известными гениями академии. Сяо Ву посмотрела на восток, потом взглянула на запад и бесцеремонно спросила «Ну, сколько там идти еще, а?» «Мы скоро придем. Видишь, вон там вершину. Наша деревня Святого Духа у подножия этой горы». До дома оставалось совсем недалеко, и настроение Тансаня не могло не подняться. Если бы не требование академии, он бы возвращался и ночевал дома, если бы каждый день учитель не обходил общежитие для проверки. Возможно, Тансань давно уже вернулся бы домой присматривать за отцом. Уже год не виделись, отец, все ли у тебя хорошо? Может, это из-за того, что в прошлой жизни он был сиротой, но в этой он особенно ценил эту семейную привязанность. Он коснулся 24 мостов лунного света на поясе, где хранил железный молот для отца, новую одежду и даже несколько бутылок довольно неплохого вина». Маленькая горная деревушка, где он прожил шесть лет, уже виднелась вдалеке, и неизвестно почему в сердце Тансаня постепенно стало подниматься какое-то неописуемое чувство. Если обязательно нужно использовать слова, чтобы его описать, то можно сказать, что это было чувство того, что у тебя есть семья, даже если эта семья была только он и его отец». Они вдвоем с Сяову вошли в деревню Святого Духа. Дом Тансаня был на краю деревни. Подняв руку, чтобы показать на крышу с обветшалым знаком, Тансань улыбнулся Сяову и произнес: "Смотри, это мой дом". Перед глазами стоял его дом, и Тансань незаметно для себя раз... Перед глазами стоял его дом. И Тан Сань незаметно для себя разволновался. Его ноги ускорили темп. Три шага, еще два, и он достиг дверей. Входная дверь была открыта, точно так же, как когда он ушел. Но это совсем ничего не значило. Это была вечная привычка Тан Хао. Как-никак в этой кузнице не было ничего, что можно украсть. «Отец, я вернулся!» Радостно выкрикнул Тан Сань. Сяову, никогда не видевшая Тан Саня таким радостным, стояла за его спиной и смотрела на него с некоторым любопытством. По ее впечатлению, Тансань был прекрасным другом. Обычно он не говорил много, но от него всегда веяло занятостью. У него всегда были какие-то дела. Только в их поединках можно было увидеть его серьезную сторону. И даже если он проигрывал ей в пух и прах, его вид никогда не выражал ни злости, ни даже возмущения. Клич отца Тансань быстрыми шагами вошел внутрь. Все как будто бы не изменилось. В кузнице еще царил бардак, даже больше, чем когда он уходил. Большая куча вещей громоздилась в беспорядке. Выглядели они ветхо и оборвано. Чувство бедности было хорошо знакомо Тансаню. О, малыш Сань, ты вернулся? раздался мягкий голос. Из глубины помещения вышел человек. Увидев его, Тансан не мог сдержать шока. Дедушка Джек? Вы а где тогда мой отец? Вышедшим изнутри оказался именно старейшина деревни Святого Духа, старик Джек. На его лице была какая-то кривая улыбка. Он передал Тансаню бумажку, которую держал в руках и сказал: Взгляни, это написал твой отец. Я недавно пришел его искать, сначала, думая, вместе с ним пойти встречать тебя, не думал, что ты уже вернешься. В сердце Тансаня возникло беспокойство. Он торопливо взял бумажку, которую тянул ему старый Джек, и, опустив голову, стал читать. На бумаге было только несколько простых строк, написанных неряшливым почерком, скрывавшим, однако, смелый и уверенный тон. «Малыш Сань, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет тут. Не ищи меня, ты не сможешь меня разыскать». Хотя ты еще очень молод, у тебя есть сила, чтобы позаботиться о себе. Молодой сокол сначала должен сам расправить крылья, прежде чем полететь. Не нужно переживать обо мне. В твоем характере, как и у твоей матери, слишком много чуткости. Твой отец – бесполезный человек. Ты постепенно повзрослел. Отец должен вернуть некоторые вещи, которые изначально должны были принадлежать ему». Неизбежно однажды мы, отец и сын, снова увидим друг друга. Я надеюсь, ты станешь грозным мастером духа, но также я надеюсь, что ты им не станешь. Свой путь ты выбираешь сам. Если однажды ты почувствуешь, что призвание духовного мастера не для тебя, возвращайся в деревню святого духа и, как я, становись кузнецом. Не скучай, Тан Хао. Прочитав письмо, Тан Сань стоял словно оглушенный. Радость, наполнявшая его грудь, в одно мгновение уступила место чувству беспомощной утраты. Отец ушел. «Отец, зачем тебе нужно было уйти?» Старик Джек увидел, как Тан Сань упал духом и с кривой улыбкой сказал. «Тан Хао ушел без всяких предупреждений». «Позавчера я приходил к нему с заказом, чтобы он выковал несколько сельских инструментов. Раз он так исчез, нам придется опять искать кузнеца. Этот человек действительно чересчур безответственный». Тан Сань медленно приходил в себя от растерянности. «Дедушка Джек, вы говорите, что отец ушел лишь в последние два дня?» Старик Джек кивнул. «Должно быть, он ушел в эти два дня. Малыш Сань, не печалься. Такой отец недостоин этого. Идем с дедушкой, я отведу вас к себе домой». Тан Сань молча покачал головой и с величайшей заботой сложил письмо в своих руках, убирая его за пазуху. «Спасибо, дедушка Джек, но мой дом тут, в этом хаосе. Я должен отказаться и остаться тут. Мне все еще нужно навести порядок». Старик Джек опешил на миг, он не ожидал, что маленький Тан Сань выставит его, и со вздохом сказал «Очень хорошо, только если что-то потребуется, не стесняйся прийти ко мне». У него не осталось выбора, кроме как, покачав головой, развернуться и уйти. Когда старик Джек ушел, в кузнице осталось всего два человека – Тан Сань и Сяо Ву. Тан Сань, так и не раскрывая больше рта, начал приводить в порядок захламленную комнату, расчищая ее от разных вещей. Необычно было и то, что всегда живая и энергичная Сяо Ву сейчас притихла, и, подойдя к Тан Саню, спокойно помогала ему расставлять вещи и приносила ковши свежей воды из чана на дворе, помогала вытирать грязь. Тем временем, в начальной академии мастеров духа один Магистр сидел в своей комнате и читал. Когда малыш Сань вернулся домой, в его сердце образовалась невосполнимая пустота. Хотя магистр никогда не говорил этого вслух, он к малышу очень привязался, узнав его лучше за год. С тех пор, как Тансань ушел, и до сегодняшнего утра, магистр все сомневался — не сходить ли ему домой к мальчику. В конце концов, магистр запретил себе думать об этом, по многим причинам, которые даже себе он не мог четко объяснить. Тук-тук-тук. Едва возникнув, стук в дверь становился все громче. Магистр нахмурился, обычно кроме Тансаня практически никто не приходил сюда. «Прошу, входите», – холодно произнес магистр, выпуская книгу из рук. Открыв дверь, высокий человек вошел в комнату. На мужчине была простая серая мантия, спутанные черные волосы свободно свисали до плеч. Лицо гостя покрывали почтенные морщины от превратности жизни. Пара тусклых глаз походили на свечу, оплывающую на ветру, и вся его внешность не соответствовала его 50-летнему возрасту. «Здравствуй, магистр!» Голос пришедшего был глубокий и хрипловатый. Как только его посетитель вошел в комнату, магистр, сам не понимая почему, напрягся всем телом и даже неосознанно стал распространять духовную силу по телу. «А вы...» Магистр медленно поднялся. В его глазах читалась неуверенность. Мужчина, облаченный серое, холодно отвечал. «Мы, должно быть, не виделись более двадцати лет, верно? С моим внешним видом неудивительно, что ты не признал меня. Я Тан Хао». «Тан Хао?» Выражение хорошо забытого прошлого на лице магистра вдруг резко переменилось. Глаза пристально всматривались в человека напротив. Его руки ухватились за стол с такой силой, что пальцы стали бледнеть». «Вы... вы Хао?» Тан Хао махнул рукой, обрывая магистра на полуслове, и холодно произнес. «Прошлые титулы должны оставаться в прошлом. Сейчас же по многим причинам другие люди, вероятно, считают тебя лишь безумцем, но я знаю, что ты упорный человек». Магистр постепенно успокоился, но его грубое лицо вновь приобрело пораженный вид – По-видимому, если моя догадка верна, вы и есть отец Тансаня. Он уже вернулся домой. Почему же вы здесь? Танхао, опустив голову, холодно произнес. Именно потому, что он вернулся домой, я здесь. Я знаю, что ты принял его в ученики. Как отцу, мне давно следовало увидеться с тобой. Я должен уйти, но я беспокоюсь только о нем. И поэтому доверяю заботу о малыша Сане тебе. «Вы должны уйти? Уйти куда? Он ваш сын!» Магистр сурово смотрел на Танхао. Выражение его глаз было и вовсе свирепым. Тан Хао все еще оставался невозмутимым. «Он еще и твой ученик. Я должен уйти. Есть очень много дел, которым необходимо уделить внимание. Следуя за мной...» «Он не постигнет счастья. У меня нет иных просьб. Его судьбу он должен выбрать сам. «Десять лет. Я почти на десять лет отстранился от мира, но сейчас он вырос, и у меня есть счеты, которые нужно свести». «Я не знаю, что у вас произошло, но вижу, как малыш Сань с трудом переносит вынужденную разлуку. «Вам не кажется, что этот уход слишком жесток по отношению к нему?» Тан Хао холодно возразил. Он сам решил пойти своим путем. А оставаться рядом со мной вот что будет для него жестоко. Итак, я сказал все, что должен был, и при любых обстоятельствах, пожалуйста, помни, что он мой сын. Сказав это, Тан Хао махнул рукой, и черный как уголь жетон приземлился на стол магистра с лязгующим звуком. Жетон был впечатляюще похож на тот, с которым магистр и тансань вошли в охотничий духовный лес, только на нем красовались все шесть из возможных изображений. Бах! Дверь захлопнулась. Огромная фигура Танхао скрылась за порогом. Магистр еще долго стоял на том же месте, не шелохнувшись, глядя в закрытую дверь. Лишь через некоторое время он смог медленно опустить голову и когда его взгляд упал на жетон, уголки его губ поднялись в кривой улыбке. Я и подумать не мог, что мой кумир неожиданно стал таким. Солнце уже стало клониться к закату. Напротив дверей кузницы плечом к плечу сидели два маленьких человека. Они были одеты в похожую одежду, оба не произносили ни слова. Сияние заходящего солнца окрасило их в легкие красные оттенки, казалось, отметив тела красным золотом. Девочка слева склонила голову, подперев подбородок двумя руками, и наблюдала за мальчиком. Ей хотелось что-нибудь сказать, но в конце концов она сдержалась. Справа сидел мальчик, в его руках – совершенно новый кузнечный молот. Он произнес «Сяо спасибо тебе». «Спасибо за что?» – спросила Сяо переполненная любопытством. «Спасибо за то, что составляла мне компанию все это время». Тан -сань опустил голову, глядя на землю под ногами. Его глаза были какие-то затуманенные, и до краев наполненные влагой, но все-таки слезы не катились из его глаз. Сяо Ву хихикнула и с такой силой толкнула Тан Сани в плечо, что он едва не потерял равновесие. «Не расстраивайся ты так. Твой отец ведь ушел на время только и всего. Однажды вы обязательно встретитесь. Может быть, своим уходом он хотел заставить тебя быстрее повзрослеть и стать еще сильнее». Если ты будешь киснуть, как сейчас, разве не будет ли он разочарован?» На лице Тансания проступила невеселая улыбка. «Может и так, но почему он не позволил мне с ним увидеться напоследок? Сяо Ву, ты знала, что отец был моей единственной семьей. Дом без отца уже больше не дом». Сяо Ву мотнула головой, перебрасывая свою длинную косу скорпион со спины на плечо. «Кроме отца, у тебя все еще есть я, твой друг, не так ли? Если тебе нужна семья, я не против стать твоей старшей сестрой. Скорее хочу услышать, как ты назовешь меня старшей сестрой Сяо Ву. Все меня так зовут, кроме тебя». Увидев милое и смышленное выражение лица Сяо Ву в этом вечернем закатном сиянии, освещавшем ее маленькое личико, Тан Сань не смог сдержать улыбку. Когда сердце человека наиболее уязвимо, иметь кого-то рядом – невероятное везение. «Если ты хочешь стать моей младшей сестрой, я не буду возражать. Я помню, что говорили, хотя мы с тобой одногодки, кажется, ты на несколько месяцев меня младше. Я родился в первом месяце, а ты в восьмом. Даже не думай об этом. Я могу быть только старшей сестрой. Мне не подходит роль младшей». Сяову сердито подняла руку, чтобы стукнуть Тансане по голове. Тансань в мгновение ока вскочил и остановился в трех метрах напротив Сяову. Сяову, пойдем со мной на холм, я покажу тебе кое-что. Выражение лица Тансания было очень серьезным, словно он что-то для себя решил. Сяову, вопреки своей игривости, кивнула ему в ответ, и на ее личике отразилось понимание. Тансань проявил инициативу и взяв сяову за ее нежную хрупкую ручку, побежал к небольшому холму за деревней. Две их тени вытянулись по земле в свете заходящего солнца. Тансань, продолжая бежать, привел сяову на вершину холма. Использовав на полную мистический небесный навык, он лишь слегка запыхался. Остановившись на вершине, Тансань повернулся к заходящему солнцу. Оба его глаза были уже полностью фиолетовыми. «Сяо Ву, это мое самое первое место тренировок. Сейчас я серьезно задам тебе вопрос и надеюсь, ты сможешь мне серьезно ответить». Сяо Ву закусил губу. «Ты знаешь, что сейчас у тебя видок, как у того старикашки в академии?» Тан -сань медленно повернулся и серьезно взглянул на Сяо Ву. Хочешь ли ты быть моей младшей сестрой? Я очень надеюсь, что у меня снова будет семья. Сяову собиралась что-то сказать, но Тансань прервал ее. Сперва выслушай, что я должен тебе сказать. У меня ничего нет. Ты также видела положение в моей семье. Я выходец из обнищавших простолюдинов. Я не могу дать тебе богатства, и также не могу дать тебе власти. У тебя тоже полная врожденная духовная сила, но мы не похожи, и я вижу, за твоим жизненным опытом должно быть скрывается какая-то история. Но я никогда не спрашивал, боялся, что из-за разницы нашего происхождения мы не сможем даже стать друзьями. Но я очень надеюсь, что у меня появится такая младшая сестра, как ты. И хотя я не могу дать тебе то, чем обладают богачи, я могу дать тебе обещание». Я всегда буду защищать мою младшую сестренку и не позволю нанести ей ни малейшего вреда. Увидев, как слезы сверкнули в глазах Тансаня, глаза Сяову тоже покраснели. А если однажды очень много-много людей захотят убить меня, и ты не сможешь одолеть их всех, что тогда? На лице Тансаня неожиданно появилась едва различимая улыбка. Тогда пусть сначала они перешагнут мой труп. Сяо Ву притихло. Тан -сань тоже больше не говорил. Красный свет заката постепенно исчезал, и сейчас на небо уже плавно взошли звезды. Старший брат. Сяо Ву понадобилось всего два слова, чтобы разорвать молчание, повисшее между ними. Сдерживаемые все это время слезы, наконец, вырвались наружу, Тансань дрожащими руками взял Ву за руки. Спасибо тебе, младшая сестренка. Отец ушел, но у него теперь была младшая сестра. Тансань поднял голову и взглянул на небо, полное звезд, совершая безмолвную клятву на всю жизнь. Двое детей сидели в сумерках на вершине холма, подставив лица навстречу ласковому горному ветру. Глядели на звезды и луну в небе. Спокойная атмосфера и свежий ветер приносили умиротворение. А мне обязательно называть тебя старшим братом. Она развернулась к Тансаню и посмотрела на него. Тансань был ошарашен. Что? Личика Ву слегка разрумянилась. Ну как сказать? Я босс всех учеников Академии один и внезапно обрела старшего брата как это будет выглядеть? Тан Сань улыбнулся. «Хорошо, ты можешь все еще называть меня Малыш Сань. Как только в моем сердце ты стала моей младшей сестрой, какое значение теперь имеют формы обращения?» Сказав это, Тан Сань поднял руку, потянул за рукав и снял наручный арбалет с левого запястья. Ты стала моей сестрой, и хотя у меня нет ценных вещей, я подарю тебе это для самозащиты. Это моя первая работа. Сяову заинтересованно посмотрела на наручный арбалет, который снял Тансань. Что это? Тансань чуть улыбнулся и пояснил. Я называю это наручным арбалетом. Он также известен как тихий наручный арбалет. Для его использования нужен только рычажок, и три дротика внутри выстрелят по твоему желанию. Он может стрелять одним, но может выстрелить и тремя за раз. Из-за того, что шум от заряда очень мал, врагу нелегко его заметить, и поэтому при встрече с равным противником он способен принести очень хорошие результаты». Сяо Ву пораженно произнесла, «Но когда мы раньше сражались, почему я не видела, чтобы ты использовал такую штуку?» Тансань, спокойно улыбнувшись, ответил. «Дурочка, мы учимся вместе, и мы ведь друзья. Как я мог использовать такое смертоносное оружие? Ты еще помнишь тот раз, когда я кидал в тебя камнями? Думаешь, это была лишь случайность? Посмотри вон на того комара». Сяову проследила в направлении пальца Тансаня. В трех метрах от них действительно жужжа летел комар. Его едва можно было заметить под лунным светом. Если я скажу тебе, что я мог бы попасть ему в левое крыло и не убить, что бы ты ответила? Сяову уставилась на него, сказав ⁇ Шутишь, что ли? ⁇ Фиолетовый свет вспыхнул в глазах Тансаня. Он резко вскинул правую руку. Мягко пролетела едва заметная тень, и комар куда-то исчез. Потянув сяову за руку, тансань позвал Иди за мной. Он прошел с ней небольшое расстояние, остановившись у дерева. Сяову не нужен был палец тансаня, чтобы ясно увидеть. В стволе дерева торчала длинная стальная игла в три цуня блестящее под светом звезд. Прибитая иглой к дереву, что-то, казалось, изо всех сил пыталась освободиться. Сяо Ву опустила голову, чтобы посмотреть внимательнее, и не могла сдержаться от скрика удивления. На иглу был нанизан тот самый комар. Стальная игла пронзила его левое крылышко, твердо пригвоздив к дереву. И вот так комар трепыхался, очевидно, без опасности для жизни». Как, как ты это сделал? Сяо Ву, пораженно ахнув, посмотрела в сторону Тансани. Если бы она не была вместе с Тансанем все это время, она бы даже подумала, что это было подготовлено заранее. Тансань вытащил стальную иглу, и когда снова раскрыл огонь, иглы в ней уже не было. Это мой секрет. Я называю это скрытым оружием. Даже отец не знает. Я лишь хочу тебе сказать, что у меня есть сила защитить свою младшую сестренку». В отношении новых вещей Сяо Ву всегда проявляла интерес. Она восторженно пожала руку Тансаню и проговорила. «Милый старший братец, а можешь и меня научить?» Тан Сань с кривой улыбкой отвечал. С твоими жестокими замашками, если еще научить тебя пользоваться скрытым оружием, кто знает, сколько людей познает несчастье. Кроме того, развитие скрытого оружия – дело не одной ночи. Тот наручный арбалет, который я тебе дал, тоже одно из скрытого оружия, так что сначала научись пользоваться им. Желание научиться использовать скрытое оружие клана Тан определенно было нелегко осуществить прежде всего для основы нужен мистический небесный навык а духовная сила сяо ву уже была не слабой. заново развивать мистический небесный навык конечно было невозможно Тансань уже про себя решил что позднее сделает какое-нибудь механическое скрытое оружие специально для ее тела этого будет достаточно Тан Сань. Самолично надел наручный арбалет на левую руку Сяо Ву, подрегулировав размер наручного арбалета, чтобы он подошел по размеру ее запястья. Затем один раз объяснил детали, как пользоваться тихим наручным арбалетом и позволил ей несколько раз попробовать. Сяо Ву почти немедленно влюбилась в это сокровище. Пока Сяо Ву отошла в сторонку, пытаясь стрелять из наручного арбалета, Тан Сань медленно поднял голову, глядя на звезды перед собой, и подумал. «Отец, ты правда боишься, что я не смогу стать сильным рядом с тобой? Будь спокоен, я буду усердно тренироваться и стану настоящим мужчиной. Однажды, неизбежно, ты будешь мной гордиться». Клан Тан, я покинул тебя уже шесть лет назад, но я всегда останусь верен клану Тан. На этом континенте Доуло я точно приведу наследие клана Тан к новым вершинам. Пара рук, как сияющий белый нефрит, вытянулись вперед, вверх потянулись потоки серебристого света, а глаза Тан -Саня засверкали фиолетовым светом.